Глава 17. Если я думала, что подготовка к званому ужину будет сложной, то ошибалась. Она оказалась не просто сложной, а архи-сложной. Наверное, поездка в магазин за нарядами для этого мероприятия оказалась самой простой из всего, что потом происходило. Кирилл Евгеньевич летал из одного уголка города в другой, рявкал на кого-то по телефону, но с детьми, к счастью, был вежлив и добр. не забывал, чем закончился последний подобный инцидент. И из-за это я его сейчас очень сильно уважала. А вот с самими детьми мне было не очень сладко в этот момент. Соня накупила сразу несколько нарядов. Так и не добившись от папы Кирилла, какого именно цвета будет праздничный торт, Потому вот уже двое суток её день начинался с того, что она примеряла каждое из платьев и придирчиво морщилась, стоя перед зеркалом. Мы с Марком тяжело вздыхали на очередное её замечание, но не встревали. "Ты чего такой грустный?" спросила я у мальчика, когда его сестра устала от примерок и пошла доставать забившегося в угол клетки принца. "Не хочу никуда ехать", признался он. Мы с мамой были как-то на подобном празднике, все пьют, разговаривают между собой, а нам и заняться нечем. Но ведь тогда вы были без меня, улыбнулась я, а потом поспешно добавила: и без папы. А ему сейчас очень нужна ваша поддержка. Наша? удивился мальчик. Конечно, он ведь так к вам привязался. Ему будет тяжело, если вы не поедете. Марк моргнул Открыла рот, словно хотел что-то спросить, а потом коротко кивнул и сжал губы в тонкую ниточку. Принял для себя какое-то решение. И я сейчас улавливала сходство в этих эмоциях, видела точно такие же у Кирилла Евгеньевича. К назначенному часу мы уже были собраны. Соня в светло-красном платье с большой красивой заколкой на голове, мяла юбку и, кажется, нервничала. Всё же это был первый бал для принцессы. Марк в тёмном костюме с красной бабочкой на шее выглядел уверенно и спокойно, а я в коктейльном платье салатового цвета молила высшие силы не подставить Кирилла Евгеньевича на этом празднике. Он заехал за нами к 6, забрал небольшую сумку с вещами и понёс к машине. "Смотрите", бегло и очень нервно заговорил он. Праздник пройдёт в одном очень необычном месте. Это старая усадьба, которая ныне является элитной гостиницей. Её прелесть в том, что хозяева не внедряли практически ничего современного в неё, только реставрировали. Я снял нам номера, потому как возвращаться домой после ужина совершенно не будет сил. Лена, вы собрали вещи себе и детям? Да, вы же их сейчас несёте. Отлично. Он нервно переложил сумку с одной руки в другую и открыл багажник. Постарайтесь вести себя хорошо, Соня, Марк. Это относится первым делом к вам. Не подведите меня. Дети активно закивали, показывая, что поняли отца. Я тоже постараюсь, отшутилась я, поправляя платье. В вас я не сомневаюсь, тепло улыбнулся Кирилл Евгеньевич. Пора, а то опоздаем. Дорогу до усадьбы я не запомнила. Ехали в напряжённой тишине, даже дети не шумели, что было очень необычно. Место, в котором должен был пройти званый ужин, впечатляло. Огромное двухэтажное здание, окружённое зелёным парком. Перед главным входом живой лабиринт, в центре которого возвышался огромный фонтан. Вползающее к западу солнце танцевало красными бликами на воде, заливало траву тёплым светом. Кирилл Евгеньевич шёл впереди, рассказывал историю этого места и заметно нервничал. Я подтолкнула детей в спину. намекнула. Они поняли меня правильно, ведь мы об этом договаривались. Они нагнали папу. Соня взяла за правую руку, Марк за левую. Мой начальник осёкся на полуслове и с таким теплом во взгляде посмотрел на своих детей, что я даже немного позавидовала. Так мы и добрались до усадьбы. Прошли через картинную галерею, небольшой розарий и вышли в огромный холл, переделанный под ресторан. Живая музыка. Множество покрытых красными скатертями столов, куча народа. Я то и дело вылавливала взглядом знакомые лица, ну, как знакомые. Видела их все те и по телевизору. Дети затихли ещё больше, боясь показаться невоспитанными озорниками. А Кирилл Евгеньевич, наоборот, приосанился и принялся со всеми здороваться. Кто-то из гостей заводил с ним короткий разговор, кто-то наоборот, отделавался короткими фразами. Что-то я вас тут раньше не видела, протянул мелодичный, слегка огнусавый голос за спиной. Соня повернулась первой, смерила женщину модельной внешности презрительным взглядом. Мы вас тоже, и что теперь? она фыркнула и отпила из высокого бокала. И кто вас сюда позвал, милочка? Да ещё и с детьми. Вопрос явно адресовался мне, но ответить я на него не успела. Добрый вечер, Кристина. Послышался за моей спиной голос Кирилла Евгеньевича. Рад, что ты решила почтить нас своим присутствием. Хотя приглашение я тебе и не отправлял. Женщина опустила взгляд, словно признавая поражение, а потом шаловливо стрельнула глазами в моего начальника. А отвечая на твой вопрос, ровным голосом продолжил он, словно не заметил заигрываний. Это мои дети и их няня. Они приглашены мной. Теперь Кристина смотрела на нас с немым ужасом в глазах. У тебя есть дети? Да. И сегодня я хочу представить их всем собравшимся. Улыбнулся Кирилл Евгеньевич, после чего подмигнул близнецам. Пойдёмте, найдём наш столик. И что забыла на этом мероприятии, Кристина? Она редко принимала приглашения на подобные званные вечера. Ей больше были по вкусу шумные ночные клубы, концерты поп-звёзд, где я так отчётливо представил, как она сидит на высоком стуле у барной стойки и потягивает через соломинку алкогольный коктейль, что отделаться от картинки удалось далеко не сразу. Так и видел её в коротком ярком платье, вызывающем и очень сексуальном. Но так и не почувствовал желания, как раньше. Мотнул головой, отгоняя фантазии. Эта женщина меня больше не интересовала, это я понимал чётко или пытался себя убедить, но вопрос о том, что она тут делает, оставался открытым. Её знакомый образ совершенно никак не вязался с тем, что Кристина демонстрировала сейчас. Да ещё и повела себя сейчас как базарная бабка, пристать к Лене, которая явно была со мной додуматься. Через мгновение рядом с Кристиной появился высокий светловолосый мужчина, и сразу стало понятно, как она тут оказалась. Пришла вместе с одним из моих директоров. Впервые что примечательно в открытую продемонстрировала их связь. Кристина приобняла его и стрельнула в мою сторону взглядом. Подавить ирвущийся наружу смешок оказалось сложно. Это что же выходит? Она пыталась показать мне таким образом, что одна всё равно не останется. или что-то другое. А до да в задницу и её, и всех тех женщин, которых интересует только мой кошелёк, устал. Как же я чертовски устал от этого. И пусть косятся, распространяют сплетни, шепчутся за спиной, пока мы обедаем в кафе, плевать. Лена тихо кашлянула, перехватила мой взгляд, направленный в сторону моей бывшей любовницы и виновато улыбнулась. Хорошие гардины. Ответил я ей, кивая в сторону окна, возле которого стояла Кристина с бокалом вина. Мне нравится оттенок. Гардины? Няня моих детей выглядела немного обескураженной. Ну да, я улыбнулся ещё шире. А что? Нет, нет, ничего. Она потупила взгляд, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Нам уже подали ужин, дети тихо ковырялись вилками в салате. Первые тосты в честь моего гоночного трека уже были произнесены. Атмосфера медленно успокаивалась, становилась менее накаленной. «Котелось бы взять слово», — произнес я, поднимаясь со своего места вместе с бокалом шампанского. Слова благодарности и поздравления уже прозвучали, повторяться мне не хочется. Кашлянул, обвел взглядом собравшихся. В их взглядах читался интерес. «Ни сколько ко мне, а сколько к лени и близнецам». А я улыбнулся и продолжил. Я бы хотел представить вам дамы и господа своих детей. До этого не было возможности. София и Марк. Соня первая встала со стула и присела в очень грациозном реверансе, вызывая у публики вздох умиления, и где только научилась. Марк последовал за сестрой, обвёл серьёзным взглядом присутствующих и коротко кивнул. Кажется, я знаю, кто станет звёздами этого вечера. Все вместе вернулись за столик на четверых. Лена тихо разговаривала с Соней, Марк старался не подавать виду, что чем-то заинтересован. После того, как вынесли огромный торт в форме красной гоночной машины в натуральную величину, чего мне стоило сменить цвет десерта под цвет Сониного платья, я временно отошел. Надо было переговорить со многими о делах, грядущих планах, да и просто поздравить друг друга тет-а-тет. -тет. С тем выпил... Там поздравили, тут предложили бокал. Уже через полчаса я начал чувствовать легкое опьянение. Пропустив еще бокальчик, поспешил вернуться за стол. Еще не хватало дать прессе информацию о том, что Кузнецов представил своих детей Свету, а потом напился. — Кирилл Евгеньевич... — сразу же произнесла Лена, стоило мне опуститься на стул. — Дети уже устали. Когда мы сможем отправиться в номера? — Да хоть сейчас... — обрадовался я такому повороту событий. «Официальная часть закончилась. Можем спокойно уходить». «Вы уверены? Все же это и ваш праздник». «Уверен. Пойдемте». Лена встала первой, взяла в руки миниатюрный клач и помогла Соне поправить платье. Выкупленные на эту ночь номера оказались настоящими королевскими покоями. «Неудивительно, что у моей дочки загорелись глаза, стоило переступить высокий порожек». Она тут же прямо в одежде запрыгнула на большую кровать с балдахином и рухнула в подушки. "Это сказка", протянула она. "Настоящая сказка". "С Соней и Марк будут спать тут", объяснил я. "За той дверью ещё одна спальня. Лена, ваш номер следующая дверь справа, мой напротив. По-другому, к сожалению, не получилось". Девушка с сомнением покосилась на детей, которые уже клевали носом от усталости, и явно боролась сама с собой. Вы сможете уснуть тут сами? с сомнением протянула она. Мы не маленькие, насупился Марк. Смажем. Хорошо, не маленькие. тепло и успокаивающе улыбнулась она, и я залюбовался. Тогда давайте я помогу вам подготовиться ко сну, а потом пойду. Дети не возражали, а я поспешил выйти в длинный узкий коридор. Замер у двери, не решаясь войти. Простоял так до момента, пока не вышла Лена. Зевнула и удивлённо на меня посмотрела. "Кирилл Евгеньевич, а вы почему ещё тут? Вас ждал?" Не стал скрывать. "Вы ведь совершенно не притронулись к еде во время ужина. Может, вам заказать что-то в номер?" Она покраснела. "Нет, спасибо большое, ничего не нужно. Просто не было аппетита." "Вы отлично держались. И дети тоже", зачем-то похвалил я. «Спасибо», — неловко протянула она. Стояла так близко. Нос щекотал запах тонких духов. Не такой удушающий флёр, как у Кристины. Тонкий, едва уловимый, такой чистый. Впервые захотелось прикоснуться к этой женщине, попробовать шёлк её кожи на ощупь, пропустить локоны сквозь пальцы. Не сдержавшись, я медленно сократил между нами расстояние и мягко провёл тыльной стороной ладони по её оголённому плечу. Лена отскочила от меня так, будто её током ударило. "Прошу прощения", пролепетала она, краснея ещё сильнее. "Очень устала, пойду. Спокойной ночи". Пролетела мимо меня со скоростью реактивного самолёта и хлопнула дверью. Тихо выругавшись, я прижал кулак к стене. В висках стучала кровь. Желание никуда не исчезло, но я прекрасно понимал, что поступил как идиот, как полнейший идиот, напугал её. Не бысь думай, что я такой же, как этот старый пердун из универа. Идиот ты, Кирилл, идиот, который не знает, как найти подход к понравившейся женщине.